Несколько крупных капель крови стекало с плеча Сагамора. Когда он заметил, что глаза Ункаса остановились на этих каплях, он зачерпнул ладонью воды и смыл пятно, дав тем самым понять, что рана незначительна. «Тише, тише, гребите, майор!» — сказал разведчик. К этому времени он снова зарядил ружье. «Мы ушли слишком далеко» для того, чтобы ружье могло показать все свои качества. А вы видите, минги держат совет. Пусть они подойдут на расстояние выстрела. На мой глаз можно положиться в данном случае. И я заставлю Плутов плыть за нами на протяжении всего Хорикина. Причем обещаю, что в худшем случае их пули только поцарапают нам кожу. Мой же оленебой из трех жизней возьмет две». «Мы забываем наше дело», — заметил Дункан. «Воспользуемся лучше нашим преимуществом и уйдем подальше от врага». «Верните мне моих детей», — хрипло проговорил Мунро. «Не шутите с горем отца. Отдайте мне моих детей». Постоянное и привычное уважение к наказу старших приучило разведчика подчиняться. Поэтому, бросив последний взгляд на далекие пироги, он отложил ружье в сторону и, сменив усталого Дункана, взялся за весло. Магикане поддержали его усилия, и несколько минут было достаточно, чтобы между ними и врагами оказалось такое расстояние, что Хейвард снова вздохнул свободно. Озеро становилось шире, и путь лодки лежал теперь вдоль высокого скалистого берега. Острова встречались редко и на таком расстоянии, что их можно было избегнуть. Удары весел стали медленнее и правильнее. Гребцы, уйдя от погони, угрожавшей им смертью, гребли так спокойно, словно перед тем занимались спортом, а не спасали свою жизнь. Вместо того, чтобы, преследуя свою цель, плыть вдоль западного берега, осторожный магиканин направил пирогу к тем холмам, за которые, как было известно Манкальм, увел свои войска в неприступную крепость тикан Когда стало совершенно ясно, что Гуроны отказались от преследования, исчезли, казалось, все основания для опасений. Но все же маленький отряд еще в течение нескольких часов придерживался этого курса, пока, наконец, спутники не достигли бухты на северном конце озера. Тут пирогу подвели к берегу. Соколиный глаз и Хейвард взошли на ближайший утес. Разведчик взглянул на расстилавшееся под его ногами пространство воды и указал майору на маленький черный предмет у мыса, лежавшего на расстоянии нескольких миль. «Видите?» — спросил он. «Ну, за что приняли бы вы это пятно?» «Если бы не расстояние...» и не величина этого предмета, я принял бы его за птицу. Неужели это живое существо? Это пирога из хорошей березовой коры, а на веслах сидят свирепые кровавые минги. Плуты делают вид, будто они заняты своим ужином, но едва только стемнеет, они пойдут по нашим следам, как собаки, чутьем отыскивающие зверя. Нам нужно сбить их с толку, или придется отказаться от преследования хитрой лисицы. «Эти озера бывают иногда полезны, в особенности, когда на воде встречается дичь», продолжал разведчик, оглядываясь вокруг с озабоченным видом. «Но укрыться здесь нельзя никому, кроме рыб. А к тому же мне очень не нравится дымок, ползущий вдоль теса над пирогой. Готов прозакладывать свою жизнь. Это сигнал» который видит еще чьи-то глаза, не только наши. Ну, словами дело не поправишь. Пора действовать. Соколиный глаз спустился с утеса на берег в глубоком раздумье. Он сообщил на языке доловаров результаты своих наблюдений товарищам. Затем последовало короткое серьезное совещание. Поговорив между собой, они подняли пирогу и понесли ее на плечах. Все прошли в лес, стараясь оставлять за собой большие ясные следы. Они скоро дошли до ручья, перешли через него и продолжили идти вперед до большой обнаженной скалы. С того места, где можно было ожидать, что не останется следов, они пошли назад к ручью, все время старательно пятясь. По рослу ручья они добрались до озера и здесь спустили пирогу на воду. Небольшой пригорок скрывал их от мыса, а край берега был на значительном расстоянии окаймлен густым кустарником, свешившимся в воду. Под прикрытием этих природных ограждений путники терпеливо и осторожно продвигались вперед, пока разведчик не сказал, что, по его мнению, следует опять пристать к берегу. На берегу подождали до тех пор, пока очертания берегов не расплылись в неверном вечернем свете. Тогда беглецы снова пустились в путь. Темнота благоприятствовала им, и они, безмолвно и сильно налегая на весло понеслись к западному берегу. Суровые очертания горы, к которой они направлялись, не имели никаких отличительных примет в глазах Дункана. Но магиканин вошел в избранную гавань, с уверенностью и точностью опытного кормчего Пирогу снова подняли и отнесли в лес, где старательно спрятали под кучей хвороста. Путешественники взяли свое оружие и поклажу, и разведчик заявил Мунро и Хейварду, что и он, и индийцы, наконец, готовы продолжать путь».